контроль у нас был в торге. Ну выяснилось, что ну про тот гарнитур мебельный, который я достала долгово. Вот оно, а башгласемя на мысль. Давно он знал, что не только добро отзывается добром, но и всякое зло оборачивается злом. Ты куда? Да надо. С соседом охота потолковать. Зачем он тебе ночью-то? Соскучился. Боюсь, дня не дождусь. Перестань, слышишь? Перестань, не связывайся. А я и не связываюсь. Я, может, наоборот, развязаться хочу. Эй, Анатолий! Да ладно. Только! Выходи, Брать, только! Брось, Семен, брось! Ааа! Это ты, Семён. Я. Что, слышишь? Да вот поговорить захотелось. Так захотелось, что мочи нет. Я-то утра не доживу, если с тобой не не поговорю. Выпил? Да нет, не выпил. У тебя на усадьбе барахла всякого навалом, я за покупкой долгов. А! -а, -а. Заходи. Задумал душу твою купить. Сколько запросишь? Душу, он говорит. А что ты решил покупать? Своей хватать не стало? Не стало. Только не стало, потому и покупаю. Продай, а! Ты вот что, иди-ка проспеть. Нет, я спать не пойду. Я сам спать не буду и тебе не дам. Я... Я ж через тебя ни человеком стал. Ты гляди, он через меня ни человеком стал, а сам чистенький, прямо завидно. Воды не замутит. А он Петровну заглотал и не поперхнулся. Да, пригрели мы змею запаслухой. На машине возили как доброго. Когда помогали строиться, он молчал. Отбухал до мена и сразу мы плохие стали. Рассовестился. Виноват ты, хыжиди, Семён, дожди. не бозойся, слышишь? И горёшь. Значит, ты только ничего не боишься? Нет, иди отсюда. А чего мне бояться? Я никого не убил, не ограбил, живу тихо, мирно. Нет, с такими, как ты, не так надо. словами вас не возьмёшь ты знаешь только что я сейчас сделаю я вот что сделаю симён оттолкнулся от забора и легко невесомо будто он не шёл по земле а летел по воздуху Миновав застывших столбами жену и сына, вскочил в новый дом, нащупал в темноте прохладный металл канистры с керосином. Неведомый поводырь, который без ошибки указал на канистру, вывел Семёна из дому и повёл к забору, разделявшему две усадьбы. Но сбоку метнулась и роида, повисла всей тяжестью на руке, крича что-то страшным, незнакомым голосом. "Игорёк, пусти! Игорёчек! Петушка!"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 Ну что, в szpital, сыночка, а -а -а. какой же будет? Бандиты, бандиты! Отец Семён. Отец Семён. Ну всё. Ой. Перебесился. Семёну показалось, что у него остановилось сердце. Небо посветлело. будто приоткрывшись в нем мерцали только звезды яркие по осеннему спелы казалось они тихонько позванивают отчего на залесиха стоял чистый и тонкий тоже словно мерцающий тревожный звон